Задрав голову, он смотрел, как, хлопая крыльями, беспорядочно кружатся над ним вырвавшиеся на волю птицы. Потом достал из футляра цейсовский бинокль и осмотрел небо. Отец привез этот бинокль с войны, и все прошедшие годы он верно служил мирную службу. Когда-то в него рассматривали последствия бомбовых ударов, корректировали артиллерийский огонь и снайперские выстрелы. Мощные линзы видели пожары, взрывы, горящие города и танки, Дымящие в последнем пике самолеты и мертвые тела. Но эти страшные картины остались в прошлом. Большую часть своей жизни цейсовские линзы изучали мирное небо и парящих в нем голубей. Обычно Федор Степанович смотрел в бинокль, нет ли поблизости чужих стай. Потому что тогда надо было выпускать приманщиков, которые завлекали чужаков и приводили в родную голубятню. Когда неосторожно чужак залетал за приманщиком в леток, Федор Степанович дернул веревку и захлопывал треугольную решетчатую дверцу. Чужак оставался в плену, а на следующее утро, как правило, приходил хозяин, чтобы выкупить голубя обратно. Между голубятниками было принято отдавать пленников за небольшую цену, иногда чисто символическую, вдвое-втрое дешевле, чем на птичьем рынке. Федор Степанович никогда не торговался и брал деньги только для соблюдения обычного ритуала. Впрочем, это было раньше, когда голубятни имелись в каждом третьем дворе, а теперь их осталось, может быть, 10, может, двадцать на весь Тиходонск. Небо было пустынным, только медленно плыли причудливые облака. А вокруг, в крошечных двориков, у маленьких саманных и шлакоблочных домиков шла обычная жизнь. Хозяева копались на своих грядках, азартно лаяли собаки, кое-где играли дети. Но большинство дворов было пустынным. Рабочий день, все зарабатывают деньги, кто где может. Через улицу рабочие в оранжевых касках прокладывают теплотрассу. Не самый легкий заработок сегодня, когда все предпочитают другой способ – купи-продай».